Фиг по 125. Я исследую ночь судьбы в последние десять дней Рамадана. Это лучше, чем тысячи месяцев, и я наблюдал мечеть после примера Пророка.